Прирожденные повара Важным шагом на пути к вершине стало приручение огня. Мы не знаем в точности где, когда и как это произошло, но примерно за триста тысяч лет до настоящего времени некоторые люди уже пользовались огнем регулярно. Он служил им надежным источником тепла и света и защитой отрыскавших вокруг львов. Прошло еще немного времени, и люди от обороны перешли К нападению появилось первое массовое производство — умышленное выжигание лесов. Дождавшись, когда огонь отбушует, предприниматели каменного века проходили по дымящемуся пожарищу, собирая обугленные тушки животных, орехи, клубни. Так человек научился осваивать территорию. Удачно направленное пламя превращало непроходимые и скудные пищи леса в луга, полные заманчивой добычи. Но главное, что делал огонь, готовил пищу. Освоив искусство готовить, человек распахнул двери в еще не освоенные отделы супермаркета, предоставляемого нам природой. Многие виды пищи, которые мы не могли бы усвоить в сыром виде – пшеница, рис, картофель – в готовом превратились в основу нашего существования. Огонь изменил не только химический состав нашей еды, но и биологический. Жар убивает микробов и паразитов, которыми кишит мясо. Людям стало легче разжевывать и переваривать свои традиционные лакомства, такие как фрукты, орехи, насекомые и падаль. Шимпанзе тратит на еду по пять часов в день, питаясь в сухомятку, а человек съедает гору термически обработанной пищи меньше, чем за час. Научившись готовить, человек смог использовать новые виды продуктов. Он стал тратить меньше времени на еду, ему уже не нужны стали мощные коренные зубы и длинный кишечник. Некоторые ученые видят прямую связь между освоением огня, сокращением длины кишечника и увеличением размера мозга. И длинный кишечник, и большой мозг требуют много энергии, а потому организму затруднительно содержать их обоих. Сократив длину кишечника и снизив потребление энергии, человек получил возможность отрастить те огромные мозги, которыми славятся неандерталец и хомо sapiens. Освоение огня создало первую пропасть между человеком и прочими животными. Все животные зависят только от своего тела, от крепости мушкулов, размера зубов, размаха крыльев. Они умело используют воздушные морские течения, однако не умеют управлять силами природы и изначально ограничены особенностями своего физического строения. Так орлы ловят поднимающиеся от земли теплые воздушные потоки, раскрывают огромные крылья и позволяют течению поднять себя ввысь, но орел... не распределяет воздушные потоки так, как ему удобнее, и максимальная подъемная сила всегда точно пропорциональна размерам его крыла. Когда люди овладели огнем, они получили в свое распоряжение управляемый и практически неограниченный ресурс. В отличие от орла, человек сам решает, где и когда зажечь огонь, и он научился использовать его в самых разных целях. Самое главное, сила огня отнюдь не определяется формой, устройством или мощью человеческого тела. Слабая женщина, имея кремень и или горящую палку, способна за несколько часов сжечь лес. Освоение огня стало предвестием будущего. Это был первый шаг к созданию атомной бомбы. И не такой уж маленький шаг.